Он усмехнулся. «Это у вас нечто вроде морской болезни. Одни подвержены ей, другие нет». «Что же тут общего?» Возразил я. «Очень много общего», — продолжал он. «Земля также полна жестокостью, как море, движением. Иные не переносят первой, другие второго. Вот и вся причина». «Вы так издеваетесь над человеческой жизнью! Неужели вы не придаете ей никакой цены?» — спросил я. «Цены? Какой цены?» Он посмотрел на меня, и я прочел циническую усмешку в его суровом пристальном взгляде. «О какой цене вы говорите?» Как вы ее определите? Кто ценит жизнь? — Я ценю, — ответил я. — Как же вы ее цените? Я имею в виду чужую жизнь. Сколько она, по-вашему, стоит? Цена жизни. Как мог я определить ее? Привыкший ясно и свободно излагать свои мысли, я в присутствии Ларсона почему-то не находил нужных слов. Отчасти я объяснял себе это тем, что его личность подавляла меня, но главная причина крылась все же в полной противоположности наших воззрений. В спорах с другими материалистами я всегда мог хоть в чем-то найти общий язык найти какую-то отправную точку, но с Волком Ларсоном у меня не было ни единой точки соприкосновения. Быть может, меня сбивала с толку примитивность его мышления. Он сразу приступал к тому, что считал существом вопроса, отбрасывая все, казавшееся ему мелким и незначительным, и говорил так безапелляционно, что я потерял почву под ногами «Цена жизни». Как мог я сразу, не задумываясь, ответить на такой вопрос? Жизнь священна, это я принимал за аксиому. Ценность ее, в ней самой, это было столь очевидной истиной, что мне никогда не приходило в голову подвергать ее сомнению. Но когда Ларсон потребовал, чтобы я нашел подтверждение этой общеизвестной истине, я растерялся. «Мы с вами беседовали об этом вчера», — сказал он. «Я сравнивал жизнь с закваской, с дрожжевым грибком, который пожирает жизнь, чтобы жить самому, и утверждал, что жизнь — это просто торжествующее свинство». «С точки зрения спроса и предложения, жизнь — самая дешевая вещь на свете». Количество воды, земли и воздуха ограничено, но жизнь, которая порождает жизнь, безгранична. Природа расточительна. Возьмите рыб с миллионами икринок и возьмите себя или меня. В наших чреслах тоже заложены миллионы жизней. «Имей мы возможность даровать жизнь каждой крупице, заложенной в нас нерожденной жизни, мы могли бы стать отцами народов и населить целые материки». «Жизнь пустая, она ничего не стоит. Из всех дешевых вещей она самая дешевая». Она стучится во все двери. Природа рассыпает ее щедрой рукой. Где есть место для одной жизни, там она сеет тысячи, И везде жизнь пожирает жизнь, Пока не остается лишь самая сильная и самая свинская. «Вы читали Дарвина, — заметил я но вы превратно толкуете его, если думаете, что борьба за существование оправдывает произвольное разрушение вами чужих жизней. Он пожал плечами. Вы, очевидно, имеете в виду лишь человеческую жизнь, так как зверей и птиц и рыб вы уничтожаете не меньше, чем я или любой другой человек.